Глава двенадцатая «И что дальше?» Олег сидел дома у Котлова и смотрел вместе с ним телевизор. Репортажи о сегодняшних событиях не смолкали уже длительное время, и в них содержалось много интересного. «Уже вторую неделю наш город подвергается атакам монстров. Казалось бы, обычная жизнь в мире, где есть врата, но нет разглагольствовал журналист с РЕН-ТВ. «Количество этих атак, масштаб этих атак, количество человеческих жертв – все это слишком велико. Статистически за эти две недели мы обогнали по жертвам последние полгода. И что будет дальше?» ничего не будет дальше», – хмуро сказал Котлов. «Будет хаос. Люди сейчас уезжают подальше из Москвы». Те, кто не решался сделать это после зеленого рейда, наконец дозрели. И, взяв детей, самое необходимое, едут в деревню к теще или еще куда-нибудь, куда придется. «Погодите-ка», — сощурился Олег, — «мы же только что видели по первому то выступление. Границы города закрыты, для выезда требуется тщательная проверка». Они просто не успеют проверить всех. И что тогда? Ну, а я о чем?» Поглядел на него Котлов. «Хаос. Тогда хаос. И огромные потери в бизнесе». «Чтобы сдержать паутинную чуму, Ларин пойдет на решительные меры и будет прав», — пожал плечами Олег. «Если нужно будет останавливать силой». И этой силы у него хватит? — Пока хватит, — согласился Котлов. Но после всех сегодняшних атак, здание ДМК было заблокировано на несколько часов, и сколько народу там полегло. А представители кланов... Они же видели, как ДМК убивают их соратников, которые только зацепились за паутину. — Бред, — не поверил Олег. Они видели паутинника в действии. Они сами их убивали, в том числе и своих соратников. И в этом они тоже обвинят ДМК, элиту, Русь, Ларина и неудачные решения власть придержащих. Спокойно перечислил Котлов. Элита лишится поддержки кланов, стоит ей сделать еще одно неверное движение. А может и в любом случае лишится. «Мы дожили до интересного времени, опасного, но вместе с тем и полного возможностей». «Я готов к этому времени», — решительно сказал Олег. «Не знаю, как другие, но я готов и к возможностям, и к опасностям. В одиннадцать у меня встреча с Лариным. Хочу, чтобы вы знали об этом. И еще хочу, чтобы вы знали, что я намерен делать». Котлов глядел на него заинтересованно. «И что же?» «То, о чем вы говорили. Я намерен открыть миру свою личность, перестать быть фигурой в маске и получить тем самым кое-какие юридические права». Котлов наклонил голову на бок. «Интересно, интересно. Это хороший знак, вы быстро учитесь». Пара ошибок вначале бывает у каждого, но не каждый находит в себе силы признать их и исправить. «У меня есть одна небольшая просьба. Позволите?» «Да, конечно», — кивнул Олег. «Прежде чем открыть свое лицо всему миру, можете открыть его мне», — попросил Котлов. «Просто из любопытства». «Хорошо». Олег снова пожал плечами и снял шлем со своей головы. Секунд пять прошло в полном молчании. Котлов, сощурившись, изучал лицо своего бизнес-партнера и самого выгодного вложения за последнее время. «Ладно, некромант», — признал он наконец. «Я понятия не имею, кто вы такой». — Большинство понятия не имеет, кто я такой, — усмехнулся Олег. — До пробуждения я был обычным человеком, ничего известного. — Один маленький совет, — Котлов сделал жест рукой. — Вы молоды, очень молоды. Сколько вам? — Восемнадцать. — Вот, даже моя дочь старше вас на пару лет. Это может многих шокировать. Мир знает огромное количество молодых искателей вашего возраста и даже моложе. Но еще никогда они не возглавляли клан, не командовали людьми вдвое старше себя. Но я ведь... — задумался Олег. — Разве что-то изменилось в том, что я сделал раньше? — Изменится точка зрения, с которой на это раньше будут смотреть, — кивнул Котлов. Умные увидят все как нужно, но умных, как обычно, будет немного. Готовьтесь к атакам со стороны глупцов и дураков. Олег продолжал обдумывать эти слова в без десяти одиннадцать, стоя на крыше здания ДМК. Да, разумеется, Котлов совершенно прав. Будь он хоть трижды некромантом, спасителем города, победителем чудовищ и человеком необычайной силы. Для многих он останется юнцом, которому место за партой, а не в бою. И уж точно не в командовании. Что там Котлов говорил про возможности? Ну, претендовать на ту роль, что сейчас занимает элита, его клану будет сложно. Но открыть лицо необходимо. На этом строится вся дальнейшая тактика. «Ты забыл о самой главной своей способности». Вдруг заговорил Владыка. Я не напоминал тебе о ней, потому что тратить ее впустую на неподходящие цели, это еще хуже, чем не тратить вообще. А я не забывал, ответил Олег. Я понял, о чем ты, о возможности пробуждать людей. Именно. Я думал так же, как и ты. Что толку пробуждать кого попало? У меня не было достойных кандидатов. И что мне было делать? Идти на улицу и кричать «Эй, кого тут пробудить за даром? Глупо же. «А кто сказал про задаром?» «Ты мог показать себя как ценный ресурс. Сейчас ты заинтересовал одного котлова. Но почему бы не заинтересовать других сильных мира сего?» «Как бы там ни было, я помню», — заявил Олег. И да, я видел, что с повышением ранга способность эволюционировала. Теперь я могу пробуждать двух в сутки и выбирать либо случайный ранг, либо гарантированный «Ди». Нет уж, спасибо. Когда доберемся до «Эй», тогда и поговорим. Будь ты хоть самым лучшим бойцом на свете, тебя могут не признать достойным власти. Но маг с полезными способностями... Тот, кто способен даровать самое ценное, что только бывает в этом мире. Да, над словами Влада определенно стоило подумать. Пробуждение — его козырь. И надо было сообразить, как бы применить его поудачней. Тем временем сверху раздался шум, и на крышу здания быстро приземлился вертолет. Когда мотор заглох, дверца распахнулась, и наружу выбрался Ларин. «Без пяти», — он поглядел на часы. «Это хорошо, что вы уже тут. Не придется вас ждать. Пройдемте вниз». Он направился ко входу на верхний этаж, махнув рукой Олегу, чтобы тот следовал за ним. «А разве здание уже не на карантине?» — поинтересовался Олег, направляясь следом. «Ерунда». «Заразу мы уничтожили еще днем. Спасибо вам за данные насчет электричества». Оно действительно оказалось эффективным. Все прочие этажи, наземные и подземные, сейчас дополнительно дезинфицируются. Ну а верхний... «В этом ведь нет смысла. Там не было ни одного паутинника». Он хмыкнул. «Там вообще не очень много людей ходит». «Только избранные». «И вы приглашаете меня туда?» Олег не остался в долгу. «Вы доказали, что способны войти в круг избранных», — кивнул Ларин. Они молча спустились по лестнице. Да уж, едва ли Ларин был бы так щедро и сговорчив, если бы не сложившаяся ситуация. Котлов был прав. Ларин был на грани потери своей власти и цеплялся за нее изо всех сил. «Я знаю, о чем вы думаете», заговорил воин, когда они шли по коридору. «Наши прежние разногласия. Я знаю все о ваших злоключениях, или, по крайней мере, все, что было известно нашим агентам». Он распахнул дверь кабинета и указал рукой внутрь. В коридоре было пусто, Никого, кроме них двоих. Так ли это? Или тут есть еще кто-то? Охрана? Шпионы? «Не беспокойтесь об этом», — продолжил Ларин. «В том, что произошло, смешались и ваши, и наши ошибки. Мы действовали сгоряча, видя в вас только угрозу. Вы защищались, нарушая законы и правила». Но делая все, чтобы защитить свою жизнь и свободу. Естественный порыв. «Хватит лирики», — попросил Олег. «Суть я уже понял. Кто старое помянет, тому глаз вон. А сейчас давайте сотрудничать, так?» «Именно», — кивнул Ларин. «Вы схватываете все на лету». В его тоне все равно читалась некая снисходительность. Так говорят взрослые с ребенком, талантливым, подающим большие надежды, можно сказать, вундеркиндом, но все равно ребенком. Итак, наконец Ларин перешел к делу. Вот о чем был мой вопрос. Как я понял из нашего сегодняшнего разговора, вы способны говорить с монстрами? Да, признался Олег. «Могу. Это одна из моих способностей». «Любопытно». Ларин постучал пальцами по столу. «А главное, очень перспективно». «И где вы были двадцать лет назад? Скольких жертв и разрушений мы бы избежали, будь среди нас кто-то с таким умением?» «А толку?» Олег поглядел на него. «Монстры все равно атакуют всех без разбора просто потому, что перед ними люди. «Вы о магической ярости?» — хмыкнул Ларин. «Ну, бросьте, мы давно изобрелись десяток способов ее обойти. Монстры тоже хотят жить. В конце концов, до попадания к нам, в наше измерение, они были просто обывателями в своем мире. Имели семью, работу, хобби, друзей, какие-то цели в жизни. — Не знаю, что бы сделал я сам, окажись заброшенным в чужой мир с непонятными мне существами. — Так вы? — Олег сощурился. — Хотите, чтобы я наладил контакт? С монстрами? — По-моему, уже слишком поздно для мирного договора. Столько жертв с обеих сторон. — С монстрами? — поднял бровь Ларин. — Боже упаси! Они остаются нашими врагами, а ДМК и элита и прочие кланы были созданы для борьбы с ними. Даже ваша длань, владыки, тоже. О союзе с монстрами как общностью и речи быть не может. Он усмехнулся. А вот о союзе с конкретным монстром почему бы и нет? Скажите-ка, молодой человек. За то время, что вы провели там внизу среди монстров и тварей, вам встречалось имя Фаргор».